Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей. Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство, и мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея фикс, понимаете ли, у них. Идея бзик. Подавай им именно птичье молоко. просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня? — Не обо мне речь, — сказал Изя, осклабляясь. — Я-то себя рабом большинства, если речь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным. — Хорошо, хорошо, — сказал Гейгер. — Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы не проводили? — Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику. — сказал Изя. — И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца. — Да что ты несешь? — сказал Андрей с сердцем. — Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый. перчику ему в жизнь, перчику. Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать. Ты подумай, что у тебя получается. Это не у меня получается, сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт. Великие стройки ваши чушь. «Эксперимент над экспериментаторами! Бред! Всем на это наплевать! И перестаньте вы на меня бросаться! Я же не в осуждении вам говорю! Просто таково положение вещей! Такова судьба любого народника! Рядится ли он в тогу технократа-благодетеля, или он тщится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может!» — Две стороны одного медика — орел или решка. В итоге либо голодный бунт, либо сытый бунт. Выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт, и благо вам. Чего же на меня-то набрасываться? — Соус на скатерть не лей, — сердито сказал Гейгер. — Пардон. Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой. — Это же арифметически ясно, — сказал он. Пусть недовольные составляют только один процент. Если в городе миллион человек, значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятые процента – тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами? А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому человеку чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на земле привык к автомобилю, а здесь у него нет, и главное не предвидится. Представляете, сколько таких в городе!» Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом. «Вкусная у вас жратва», — сказал он. «При моих достатках только в стеклянном доме и пожрешь по-настоящему». Андрей посмотрел, как он жрет, Фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается. Семь чаш гнева и семь последних язв. Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы румеры и держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На земле такого, пожалуй, еще не бывало, по крайней мере, при мне, и у классиков ничего об этом не говорится, а бунт есть бунт, эксперимент есть эксперимент, футбол есть футбол. Тьфу.